Какова связь между этой историей и вопросом о зрителе сегодня? Прошли те времена, когда драматурги хотели изложить публике истину социальных отношений и преподать средства борьбы против капиталистического господства. Но из этого вовсе не следует, что мы расстались с их допущениями и иллюзиями, с их набором средств и горизонтом целей. Возможно, даже наоборот, расставание с иллюзиями заставит художников усиливать давление на зрителей. Те якобы сообразят, что им нужно делать, лишь при условии, что представление выдернет их из пассивного состояния и превратит в активных участников общественной жизни. Таково первое убеждение, разделяемое театральными реформаторами и отупляющими педагогами. Существует пропасть, разделяющая две позиции. Даже если драматург или режиссер-постановщик не знают, чего они хотят от зрителя, они знают, по крайней мере, что тот должен сделать одну вещь, Преодолеть пропасть, отделяющую активность от пассивности. А что, если мы поменяем местами условия задачи, спросив, разве не само желание устранить дистанцию создает ее? Что позволяет объявить бездейственным сидящего на своем месте зрителя, как не заранее заданное коренное противопоставление между активным и пассивным? На каких основаниях отождествляют взгляд и пассивность, если не исходя из допущения? Что смотреть означает находить удовольствие в образе и видимости, игнорируя истину позади образа и реальность за пределами театра. На каких основаниях отождествляют вслушивание и пассивность, если не с предрассудка, что речь противоположна действию? Оппозиции смотреть, знать, видимость, реальность, активность, пассивность – нечто совсем иное, нежели логические оппозиции между четко определенными терминами. Они определенным образом устанавливают разделение чувственного, распределение позиций априори, а также способностей и неспособностей, связанных с этими позициями. Они воплощенные аллегорией неравенства. Вот почему можно изменить значение терминов, превратить хороший термин в плохой и наоборот, ничего не меняя в работе самого противопоставления. Так, мы обесцениваем зрителя на том основании, что он ничего не делает тогда как актеры на сцене или рабочие за ее пределами приводят свои тела в движение. Но оппозиция взгляда и действия переворачивается сразу, как только мы противопоставляем слепоте деятелей ручного труда или практиков-эмпириков, погруженных в непосредственное и повседневное, широкую перспективу тех, кто созерцает идеи, предвидит будущее и имеет перед собой общую картину нашего мира. Ведь еще недавно активными гражданами называли собственников живущих на ренту, которые могли избирать и быть избранными, а пассивными тех, кто недостоин выполнять эти функции и работает, чтобы добыть средства к существованию. Термины могут менять смысл, позиции могут меняться местами, но важно, что остается структура, противопоставляющая две категории – тех, кто обладает способностью, и тех, кто ей не обладает. Эмансипация же начинается тогда, Когда мы ставим под сомнение оппозицию между взглядом и действием. Когда мы понимаем, что очевидности, структурирующие таким образом связь между высказыванием, взглядом и действием, сами принадлежат к структуре господства и подчинения. Она начинается тогда, когда мы понимаем, что взгляд – это тоже действие, принимающее либо преобразующее данное распределение позиции. Зритель тоже действует, как ученик или ученый. Он наблюдает, отбирает, сравнивает, интерпретирует. Он связывает то, что видит, с множеством других вещей, которые он видел на других сценах и в других местах. Он слагает свое собственное сочинение с помощью элементов сочинения, которые он видит на сцене. Он участвует в представлении, переделывает его на свой манер, например, уклоняясь от жизненной энергии которую оно должно ему транслировать, превращая это представление в чистый образ и соотнося этот чистый образ с историями, о которых он когда-то читал или мечтал, которые пережил или выдумал. Таким образом, это одновременно и отстраненный зритель, и активный толкователь предложенного ему зрелища.